Глава вторая За день до бала невест те девчонки колледжа, которым надлежало обязательно явиться на мероприятие, получили выходной для подготовки. У нас слады уже все имелось для выхода. Алюмин до сих пор не могла подобрать украшения для платья. Даже те, которые мы привезли из китары, не годились. Кажется, алюмин переживала больше нас с Ладой. Поэтому сегодня мы отправились в Тоусел, где завтра состоится бал, где ювелирных мастерских больше двух. Обойдя несколько мастерских, Люмин так и не нашла ничего подходящего. Мы с Ладой недоумевали, что ей нужно. Ну, все, я буду самая некрасивая. Поникла Люмин. О, -о, -о, -о, О, выдохнула Лада, закатывая глаза и потирая переносицу. Она терпеть не могла пессимистическое настроение. «Чем тебе не нравится то, что мы привезли из фикета?» А затем наклонилась к моему уху и прошептала. «Уверена, ее мать снова сказала Фина наш подарок». «Родители сказали, что они не подходят к платью. А вы же знаете, что я не могу пойти против их воли». «Рабство давно отменили», — проворчала Лада. «Ага, на земле». Усмехнулась я. «Я и так не слушаю их во многом, но в таких мелочах стараюсь не возражать, чтобы не накапливать раздражение», — оправдалась Люмин. «Так ты что, снимок каждого украшения, которое сейчас смотрела, отправляла маме на одобрение?» Возмущенно округлила глаза Лада. Люмин только с сожалением пожала плечом. «Отлично, пусть тогда сама выберет!» и Лада отвернулась к витрине последней мастерской, которую мы нашли в Тоусле. Люмин совсем расстроилась и прислонила голову к моему плечу. — Если ты ослушаешься маму, ты не нарушишь кодекс Хамони, — осторожно сказала я. — Давай сейчас выберем то, что тебе по душе. Или вовсе ничего не покупай. Простота — не признак отсутствия вкуса. — От кого я слышу? — усмехнулась Лада. — Так говорит Светлана, — ответила я. — И мне кажется это справедливым. Я вот вообще ничего не понимаю в этих штучках. Главное, чтобы ничего лишнего не было. — Люмин, иди сюда и примерь вот это! Настойчивым тоном сказала Лада и поманила рукой. Как только Люмин посмотрела на то украшение, на которое показывала Хворостова, Ее глаза тут же засияли. «Ух ты!» Восхитилась она и заторопилась к витрине. «Выйдите, а я куплю в соседней палатке по пакетику фруктов. Хочется чего-нибудь вкусненького!» Улыбнулась я и вышла на улицу. Напротив мастерской стояла торговая палатка. Выложенные на подносах сезонные ягоды и фрукты манили сочностью и яркостью. Я обошла вокруг и остановила выбор на ягодах, а затем попросила торговца наполнить порционные пакетики ассорти, потому что выбрать какой-то один вид не смогла. Когда оглянулась на витрину, то все еще видела, как Лада что-то доказывает люмин, а та с сомнением вертит в руках коммуникатор. «Ну давай же!» — нетерпеливо послала я люмин. «Хоть раз не слушай маму!» «Сделайте мне то же, что и девушке!» Послышалась за спиной, и голос неожиданно показался знакомым. Я отвлеклась от окон мастерской и вернулась взглядом к торговцу фруктами. Рядом с ним стоял высокий, черноволосый мужчина. Даже не поднимая глаз, я уже поняла, что это Хамони. «И кто это?» В одну секунду от пронзительной радости в груди стало жарко а щеки запекло от волнения. Я низко опустила голову и стала пристально рассматривать червоточинки на фруктах. Будто это самое важное сейчас. «Пять кредитов, пожалуйста!» Сказал торговец, положив передо мной три пакетика с заказом. А я напрочь забыла, в каком кармане платежная карта. «Минуту!» Робко улыбнулась я, мельком бросая взгляд на руки Макрона Босгарда неторопливо перебирающих ягоды с другой стороны палатки. «Хорт, подождите немного, у меня закончились порционные пакеты!» Продолжил торговец, обращаясь к Босгорду, и отошел. Наконец, найдя платежную карту, я протянул ее в сторону торговца, но тот ушел слишком далеко. Я растерялась и замерла взглядом на его спине. В голове мелькало одно – побежать за торговцем или смирно стоять на месте. Глаза Босгарда абсолютно точно были устремлены на меня, и хотелось провалиться на месте от волнения, смущения и эмоций, в которых я не могла разобраться. Нелепо было бы сбегать. Что он обо мне подумает? Что я нервная? А что он здесь делает? Зачем прилетел? Мы стояли всего в нескольких шагах друг от друга. И можно было даже заговорить, ведь рядом никого. Но это продлилось недолго. Вернулся торговец, и я услышала за спиной звук каблучков Лады. Оплатив покупку, я молча кивнула в благодарность и медленно отвернулась. Глаза были широко раскрыты, когда шла навстречу Ладе. Она сразу заметила мое настроение и мельком огляделась. Я взяла ее под локоть и аккуратно повернула в сторону мастерской. На губах расплылась улыбка, а все тело напряглось, что каждый шаг давался тяжело. Ну и что ты ходишь, как деревянная? Шепнула над духом подруга. Где походка от бедра? Где пленительная улыбка и трепещущие реснички? Хватит обзывать меня деревом. Шепотом возмутилась я. Откуда он тут взялся? Какая разница? Могла бы и пофлиртовать немного. «Я не умею флиртовать», — уже сожалея об этом ответила я. «Но разве это чем-то поможет? Он все равно не нарушит кодекс. Так нужно же что-то делать!» — нетерпеливо возразила Лада и украдкой оглянулась. «Он точно обалдел от тебя. Вон стоит и смотрит вслед». «Ладно», — резко остановилась я и повернулась в полоборота в сторону Босгарда а затем решительно взглянула на Ладу. «Сейчас пойду и представлюсь ему сама». «Эй, ты что?» Прошипела Лада и схватила меня за оба локтя. не был действительно испуганный. Поверила. Я медленно растянула губы в счастливой улыбке, что удалось так ее провести, а она, осознав, что попалась, сердито сузила глаза и сжала губы. «Ну ты!» «Кто?» уже смеясь в голос спросила я без в юбке без в юбке это ты а я без в брюках а где люмин мастер дорабатывает застежку дернула плечом Лада а сама украдкой посматривала в сторону Хамони. так она выбрала улыбнулась я усилием воли стараясь не повернуться в сторону Босгорода. без ее раздери смешливо поморщила нос Лада «Твой бес скоро всех раздерет, и никого у тебя не останется!» Усмехнулась я, вручила Ладе один пакетик с ягодами и втолкнула ее в дверь мастерской, чтобы скорее спрятаться от глаз Хамони. Люмин уже расплачивалась ювелиром, а мы остановились у окна, потому что теперь я могла хоть издалека посмотреть на Макрона Босгарда. Он был еще красивее, чем его помнила. Чувства, что испытывала тогда на китаре, вдруг стали ярче и сильнее. Я уже не могла думать, что это были только эмоции новизны и безумного любопытства. Мне хотелось купаться в его внимании, хотелось заговорить с ним, не терпелось узнать его. Но все, что я себе позволила, это стоять и незаметно разглядывать его.